Глава 23. Поскольку я рассказываю о том, что происходило в течение тех двух недель в Гренбе почти в хронологическом порядке, сейчас я расскажу вам кое-что, о чем узнала гораздо позже. В то утро, насколько я могу судить, примерно в то время, когда я бросала свою тарелку в контейнер в кофейне, Амар Эванс, находящийся в 50 милях отсюда в тюрьме штата Нью-Гэмпшир, получил удар в бок от сокамерника четырехдюймовым осколком стекла. Скорее всего, его с кем-то спутали. Амар не был знаком с нападавшим. Осколок вошел ему под ребра справа, и когда я поднималась на холм, возвращаясь в кампус, переживая себе и Джероми и ругаясь на холод, Амару увезла тюремная скорая помощь, то есть двоих заключенных отрядили с каталкой, в изолятор. Примерно в то время, когда я открыла двери Куинси, почувствовав жар от обогревателя, Амара осматривали и прощупывали рану инструментами. Ему не делали ни МРТ, чтобы выяснить, нет ли разрывов органов, ни рентгена, чтобы выяснить, не осталось ли в теле осколков стекла. Ему промыли порез, наложили швы, сделали прививку от столбняка и вкололи местный антибиотик. Но Марли не хватило. Ему сказали, что будут давать по 600 миллиграммов ибупрофена каждые 8 часов. Позже, тем же утром, когда мы сидели в классе и обсуждали его словно героя фильма, он попытался сесть на койке в изоляторе, и потерял сознание от боли.